отнять и поделить. Довольно часто компании делают так называемый сплит, то есть разделение. Сплит может быть два к одному, то есть вам придет письмо, что было у вас 1000 акций, а стало 2 Но радоваться тут особо нечему, это у всех акционеров постолько добавилось. Зачем же это делается? Делается это для того, чтобы цена акций была удобна для торговли. Традиционно в США акция нормальной фирмы стоила где-то от 20 до 40 долларов, сейчас дороже, с этими вашими гуглами и эплами. Но раньше, если цена перерастала 50 или 100 долларов, компании почти всегда делали сплиты. Просто акции обычно покупаются лотами, и мелкие инвесторы вроде нас с вами просто не смогут купить лот из 100 акций, если одна акция стоит 300 долларов. В разных странах по-разному, бывает, что наоборот слишком уж много акций, вон как у нашего ВТБ, там эмитент обезумел и выпустил сто пятьсот миллиардов акций, и они стоят по 10 копеек за штуку. Зачем? Чтобы бабулькам за мелочь продавать, наверное. Позорище, короче. А вот Уоррен баффет не делает сплиты и дивиденды не выплачивает, и акции его Berkshire Hathaway стоят уже по двести тысяч долларов за штуку потому что он мелких пассажиров не хочет брать на борт только реальные инвесторы до гроба только хардкор надо однако отметить что в 1996 году баффет выпустил акции класса б не голосующие но зато дешевые в 1500 раз дешевле обычных акций компании google тоже не делал сплитов до 2014 года причем новые акции оказались без права голоса а microsoft Наоборот, 9 раз уже цену делил, и 1987 года акция стала аж в 375 раз тоньше. Google сейчас, в 2017 году, стоит больше 600 долларов за акцию, то есть лот из 100 штук стоит примерно 63 тысячи долларов.